215. знание бывает обобщающее и расчленяющее. одни ученые начинают с первых шагов познавания, приезжать к первому виду но другие не могут выйти за пределы расчленения рано или поздно они должны будут обратиться к методу обобщения нужно полюбить такой порядок мысли в нем заключается творчество расчленение будет подготовительным путем к тому же завершению полезно уметь понять различия этих двух путей именно теперь много прилежных ученых которые довольствуются вторым методом но мало поможет он когда каждое познание является синтезом многих отраслей науки требуется большая подвижность ума чтобы мощно идти сравнение и подтверждение Из самой непредвиденной области науки. Умение сочетать необходимые показания уже доказывает высокую степень сознания. Уже много было потеряно из-за ненужных подразделений. Даже замечалась какая-то враждебность отдельных областей науки между собою. Но разве гуманитарные прикладные науки не являются ветвями того же Древа Истины?